глава 11. В последующие дни улучшения почти не наблюдалось. Вместе со слугой Сесилия исследовала ступни Александра, и оба пришли к единому мнению, что видели небольшие подергивания. Нужно было обладать большим воображением, чтобы увидеть это, но оба они были убеждены в том, что действительно видели это. Затем наступило резкое ухудшение. Через 10 дней после первых, ничтожно малых движений, Вильм Геллисен пришел к Сесилии и сказал. «Ваша милость, сегодня вечером мне не понравился вид шрама на спине Марк Графа». Сесилия тут же встала и пошла с ним в спальню. Александра лежал на животе, на позвоночнике у него было небольшое красное пятнышко. «Оно не болит!» – предупредил он. «Должно быть, мы заставили тебя перенапрягаться!» – обеспокоенно произнесла Сесилия. «Мы слишком много упражнялись!» «Разве?» – пробормотал, уткнувшись лицом в ладони, Александр. «Тебе начинает это нравиться?» – удивленно спросила сисилия но Вильм Гельсен был серьезен. «Думаю, все к лучшему, ваша милость». «Может быть, мы больше теряем, чем приобретаем?» «И это называется приобретением», – удрученно подумала сисилия «Такая ничтожная малость». На следующее утро пятно стало еще краснее. И еще через день появилась опухоль. «Теперь это болит», – пояснил Александр. Опухоль росла. В тот день она закрылась в своей комнате и легла в постель. Разве она не из людей льда? Разве она не унаследовала многие качества суль? Так же, как Тария, унаследовала медицинские способности Тенгеля и его человеколюбие. И не может быть так, что тари и она унаследовала крупицу других их способностей, столь нужных теперь. Во всяком случае, было бы глупо не попробовать. Она закрыла глаза. Тария. Тария. Тария. Без конца повторяла она его имя, повторяла и повторяла, пока ее сознание не покинуло землю и не погрузилось в неведомые глубины, которых существовала только мысль о том, что Тария должен приехать. Этот мысленный эксперимент оказался настолько изнурительным, что Сесилия позорно заснула. Во сне она увидела пару сверкающих дьявольских глаз и шевеляющиеся губы. Она и раньше видела это лицо. В прихожей на Липовой аллее это был портрет Суль, написанный Силье, портрет ведьмы, на которую так была похожа Сесилия. Сесилия улыбалась во сне. тари был не так уж далеко. Сделав все, как полагалось для раненых, в битве при деревушке Лутер на Баренберге, он почувствовал себя невероятно усталым. Ему захотелось домой, вот уже два года, как он не был на линде -аллее. С Тюбингеном пришлось подождать, у него не было сил браться теперь за учебу. Кстати, за то время, что он мог бы просидеть на студенческой скамье, он получил большой практический опыт. Но ехать теперь домой было бы для него трудно, ему нужна была передышка. Поразмыслив, он направился пешком в замок Левенштейн, прильстившись возможностью пожить в роскоши среди друзей. Ему понадобилось два дня, чтобы добраться туда. Он постучал в высокие ворота и был впущен стражем, сразу узнавшим его, ведь Тарри когда-то лечила его мозоли. Корнелия просто визжал от восторга. И Тарье вряд ли удалось бы отбиться от нее, если бы он не сказал, что смертельно устал. Ее тетя и дядя сжалились над ним и увели девчонку так, что он смог лечь. И пока он еще не заснул, ему показали очаровательную, подвижную, годовалую Марку Кристину. Он проснулся только на следующий день, из-за того, что кто-то шептал его имя. Снова и снова. «Тарья, ты спишь, Тарья?» «Да...» – сонно бормотал он. «Соня!» – сказала Корнелия и засмеялась. Он открыл глаза. «Доброе утро, мой друг!» «Утро!» – передразнила она его. «Солнце уже садится!» «Неужели?» Удивился он и встал. «Значит, я спал целые сутки!» «Да, я хотела налить тебе за шиворот воды, но не успела. Это было бы здорово, а?» Он засмеялся и потрепал ее по волосам. «Боже мой, как я рад тебя видеть, Корнелия! Маленькая живая девочка вместо здоровенных мужиков среди крови и грязи. Корнелия, мой добрый друг!» «Я каждый вечер молилась о том, чтобы ты вернулся», — сказала она и крепко обняла его. «А я-то думал, что мы никогда больше не увидимся», — пробормотал он, уткнувшись лицом в рюш ее платье. «Ты мой лучший друг!» – сентиментально произнесла она. Он высвободился из рюш и кружев. «Но я не могу долго оставаться здесь». «Почему?» – жалобно спросила она. «Потому что мои мать и отец не знают, где я. Не знают, жив ли я. Я не видел их целых два года». Корнелия попыталась выдавить из себя пару слезинок. «Я не хочу, чтобы ты уезжал, но мне жалко твоих родителей». Только посмотрите, какой прогресс Корнелия, урожденная графиня Эрбарх Фрейберг, может, оказываться думать о других. «Ты просто грубиян!» – надув губы, произнесла она. «Дорогая Корнелия, мы оба стали старше. Мне девятнадцать, а тебе?» «Да, кстати, сколько тебе лет?» «Скоро одиннадцать». «Точно, так что мы должны быть разумнее. Ты ведь понимаешь, что я должен уехать?» Ты умеешь читать и писать? Конечно, ты ведь не думаешь, что я такая же, как простые крестьяне слуги в нашей деревне? Послушай, ты маленький негодный сноб, сказал Тария и стряхнул ее за плечи. Я сам принадлежу к числу тех, о ком ты говоришь с таким презрением. Я не хочу видеть у тебя такие замашки, в противном случае наша дружба прекратится. Поняла? Теперь ей действительно удалось выдавить из себя пару слезинок. Не ругай Корнелью. Схлипывала она. «Не надо, Тарья, я буду послушной». «Хорошо, ты умеешь писать письма?» «Да», просияла она. «Тетя Юлиана научила меня». «Прекрасно, тогда я напишу тебе, как только буду на месте, а ты мне ответишь. Согласна?» «О, да, теперь у меня будет друг по переписке. Поскорее уезжай, чтобы я поскорее получила от тебя письмо». «Ох, эти уживые женщины». Пробормотал Таррия по-норвежски. Он получил в подарок от графа коня за все, что сделал для них, в особенности для их драгоценного сокровища марки Кристины. Конь намного облегчил его путешествие. Ему посчастливилось беспрепятственно добраться до Дании, и он прибыл в Копенгаген, где намеревался сесть на корабль, отплывающий в Норвегию. Таррия казалось, что он слишком задерживается в пути. Он постоянно думал о том, как дома ждут пропавшего без вести старшего сына, не зная даже, жив ли он, считая дни и часы. «Глупости!» – сказал он сам себе, стараясь освободиться от фантазии. И тут его охватило сильнейшее желание навестить свою кузину Сесилию. Реальное, острое желание увидеть Сесилию. Но где жила Сесилия? Он знал, что в Габриэльскусе он сам писал туда. Но где это находится? Простые расспросы дали быстрый результат. Это было совсем недалеко от Копенгагена. Но стоило ли ехать? Стоило ли упускать корабль? Желание навестить Сесилию становилось все сильнее и сильнее. «Конечно, я должен встретиться с кузиной, раз уж я здесь», – думал он. «Ему всегда приятно было общество Сесилии. А как там Александр? Этот парализованный несчастный все еще жив?» Тария хотела было переночевать на постоянном дворе в порту, но беспокойство гнало его вперед, и он решился, выехав из города и поскакал в Габриэльсхус. Сесилия сидела возле постели Александра, сложив в молитве руки. Она была не из тех, кто докучает Господу изо дня в день, но теперь ей казалось, что у нее были причины просить Бога быть милостивым по отношению к хозяину Габриэльсхуса. Александр лежал на животе, лицо его пылало от лихорадки. Глаза были закрыты, он дышал часто и прерывисто. — Сесилия, — прошептал он, — да, любимый, мне неудобно так лежать, переверни меня на спину. Но я чувствую судороги в груди, я лежу так уже два дня, сделай так, как я сказал. Она неохотно подчинилась, на его лице появилась гримаса, когда опухоль коснулась простыни, потом он успокоился. Не нужно поговорить с тобой кое о чем. Я слушаю, мой друг. Вильмгельсин ездил к Продобрею, но тот сам болен. Сесилия, я совершенно забыл передать тебе фамильные драгоценности паладинов. Они теперь твои. Ты давно уже должна была ими владеть. Нет, они принадлежат Урсуле. Он устало покачал головой. Она свои уже получила. Это твои. Вильм Гельсин покажет к тебе, где они лежат. О, Александр, не говори о таких пустяках. Могу ли я что-то сделать для тебя? Нет, спасибо. То, что случилось к лучшему, для тебя и для меня. Ты не должен говорить так. Печально произнесла она. Ему стоило большого напряжения подбирать слова. Но это так, любимая. Моя жизнь была неудачной с начала и до конца. Вовсе нет. Я не был никем любим. Моя мать любила меня эгоистично, думая только о себе. Мой товарищ юный Германт, ты помнишь, никогда не догадывался о моей любви к нему. Ханс Барт? Да. Ханс был со мной до тех пор, пока это было выгодно ему. Ты давал ему что-нибудь? Спросила она, шокированная его словами. Дорогие подарки, деньги. он постоянно ходил без денег и когда он встретил более состоятельного мужчину он покинул меня что же мне осталось сисилия легла щекой на его грудь а александр ты ты же любим любим любим я даже не осмеливаюсь сказать как он лежал неподвижно чувствуя как промокает от ее слез рубашка сесилия Еле слышно прошептал он. «Ах ты, бедная девочка!» Его руки бессильно повисли. сесилия встала, глядя в его полузакрытые глаза. «О, Господи, будь милосерден!» В отчаянии прошептала она. В дверях стоял Вильмгельсин. «Ваша милость», — сказал он. «Вас спрашивает какой-то молодой господин». «Нет, не сейчас, Вильмгельсин!» схлипнула она. «Кто это?» «Я не расслышал его имени. Что-то вроде та и, кажется, линд». «Тарья!» в бессилии выдохнула она. «Господи, благодарю!» «Хотя бог здесь и ни при чем, ведь дело касается способностей людей льда», подумала она. Тарья не стал терять время попусту. Выслушав взбивчивое объяснение Сесилии, он попросил Вильгельсина зажечь все свечи и поставить их вокруг постели хозяина. После этого он перевернул Александра на живот. «Что же ты делала с ним, Сесилия?» Строго спросил он. «Я знаю, это моя ошибка», – всхлипывала она. «Мы разминали его ноги. Я уже говорила тебе об этих фантастических результатах. И вот однажды, совсем недавно…» Я перестаралась и согнула ногу слишком сильно так, что Александр вскрикнул, почувствовав боль в спине. После этого все вроде бы стало лучше, хотя заметить это было трудно, практически невозможно. Могу себе представить. Сесилия продолжала задыхаясь. А через несколько дней Вильмгельсин увидел красное пятно. С тех пор ему все хуже и хуже. Я попыталась установить с тобой связь мысленно и... «Тебе это удалось», – коротко ответил Тария. Слушая ее, Тария осторожно ощупал спину Александра. Было похоже, что центр опухоли находился прямо на позвоночнике. «Я думаю...» «Что?» «Я думаю, что пуля сдвинулась». «О, Тария! Я убила его!» «Ты могла бы это сделать, но мы попытаемся вынуть ее». то ты сам будешь это делать, Тария? Сам?» «Сам? С твоей помощью. И с вашей, Вильмгельсен». «Разумеется», – сказал слуга, заметно побледнев. «Но тари если он умрет?» «Может случиться и такое. Но если мы не предпринимем этого, он умрет наверняка». Все поплыло перед глазами Сесилии. Она боялась участвовать в операции. Как это выдержать? Она не могла видеть его в роли пациента, не желала смотреть на его беспомощность. А с другой стороны, ей безумно хотелось спасти ему жизнь. Тария давала распоряжение. «Вильм Гельсин, принесите бутылку водки. Александр сейчас без сознания, это нам на руку. Но если он начнется, ему надо дать выпить. Раньше я уже проделал с ним это, он привык. Но сначала вымойте руки. А ты, Сесилия, возьми этот порошок, кровоостанавливающее средство, насыпь в бокал с теплой водой и поставь возле кровати. Вильм Гельсин, дайте мне чистую одежду, моя пропылилась в дороге». Слуга вытаращил глаза. Что за странные идеи? Тария придерживался в медицине передовых взглядов, но и он мог ошибаться. Например, он разрешил сисилии участвовать в операции в пышном темном платье, на которой оседала пыль. Он также не дал распоряжения слуге поменять одежду Александра и постельное белье, влажное и перепачканное. Однако в своих вещах Тария поддерживал полный порядок. Во время странствий по Северной Европе он не расставался со своими привычками, так что ему удалось быстро приготовить все необходимое для операции. Но когда он вынул острый, как бритва, нож и стал прокаливать его в пламени свечи, сисилия почувствовала, что ей дурно. Ей так хотелось уйти прочь, заткнуть уши и ждать, пока Тарий не крикнет, что все позади и что Александр снова здоров. Но это было бы малодушием, а внучке Силия такое не пристало. Она произнесла, еле слышно. «Что я должна делать?» Тария протянула ей пустой бокал и одну из салфеток, которые она достала из белевого шкафа. «Протри досуха. А вы, Виленгельсин, следите за Александром. Держите его, если понадобится». Слуга кивнул. В комнате больного находилась одна удивительная вещь. Огромный белевой шкаф в стиле нового барокко с примесью ренессансных линий. Этот темно-коричневый шкаф был богато украшен летящими и трубящими в рог херувимами и гирляндами цветов. Замочные скважины прятались под резными цветами. Кровать, вокруг которой они стояли, тоже была в роскошном стиле барокко, с точенными ножками и металлическими завитушками. «Я здесь лежала однажды», – подумал вдруг Сесилия. А теперь на этой кровати решалась судьба Александра. Спина его была ярко освещена многочисленными свечами в канделябрах. Было заметно, что он постоянно тренировал руки. Несмотря на опухоль, спина была мускулистой. В комнате было совершенно тихо. Тарий долго примерялся, потом сделал надрез. Сесилия зажмурилась. Александр не шевелился. Из раны текли кровь и гной. И у Сесилии оказалось столько дел, что было некогда поддаваться страху. Тарий прикладывал крайне салфетки, одну за другой, пропитанные кровоостанавливающим средством. При этом он кивнул Сесилии, чтобы она помогала слуге следить за Александром. Стоило ему пошевелиться, и все пропало. Тарий воткнул острие ножа в раскрытую рану. «Она ушла», – шепнул он. «Я нащупываю ее под мускулами». «Ее можно вынуть». «Без малейшего риска для жизни. Ему повезло». Пуля могла сдвинуться и в другую сторону, но она почти вышла наружу. сисилия силой сжала стучащие зубы. «Попробуй, Тарья». «Попробую». «Почему же началось воспаление?» «Из-за пули, конечно». Я думал, что она выйдет вместе с гноем, но этого не получилось. Воспаление началось в том месте, куда сдвинулась пуля. «Сейчас мы все увидим». В комнате опять воцарилась полная тишина. Все замерли, только свечи бросали от свет на темную поверхность мебели. Тарий выглядел таким юнцом, что Вильмгельсин боялся за исход операции. Слуга совершенно не знал ни его, ни его деда, не догадываясь даже, что кроется за этим высоким, мощным лбом, в данный момент покрытым морщинами. Пальцы Тария осторожно, миллиметр за миллиметром, ощупывали рану. Время от времени он делал небольшую паузу и требовал салфетку. Сесилия с тревогой смотрела, как уменьшается стопка салфеток. С олба ее стекал пот, от жара свечей и от нервного напряжения. Александр по-прежнему лежал неподвижно. Она положила руку на его плечо, желая проверить, дышит ли он. Да, он дышал. Стиснув зубы, Тария решительно ухватил что-то пальцами. Александр с силой дернулся. «Держите его!» – крикнул Тария. Но Сесилия заметила, что вид у него был радостный, и она догадывалась, почему. Он почувствовал боль там, где до этого все было мертвым. Сесилия и Вильмгельсин старались изо всех сил, прижимая к постели Александра. «Я нашел ее!» – сказал Тария. «Сейчас я ее выну!» Он взял левой рукой кривой нож. «Я уже вынимал пули раньше», – пояснил он, видя ее изумленное лицо. Пациент очнулся. «Лежи спокойно», – сказала сисилия наклонившись к нему. «Здесь Тария. Он вынимает пулю. Не шевелись!» Александр внял ее словам. сисилия чувствовала, как напрягается его тело, как оно каменеет, превозмогая боль. Он весь покрылся потом, держать его становилось трудно. «Расслабься», – сказал Тария. Но это было нелегко сделать. Вильмгельсин взял бокал с водкой и Александр быстро сделал большой глоток. он и раньше терпел все это тария ждал пока спирт подействует продолжая крепко держать пальцами пулю кровь текла непрерывно и сисилия без конца вытирала ее смазывая рану кровоостанавливающим средством тарья достал новый инструмент что-то вроде щипцов попросив ее держать их наготове потом осторожно поддел кривым ножом пулю взял щипцы ухватил ими мышечную ткань быстро и решительно дернул александра закричал Но теперь было уже неважно, дернется он или нет. Пуля была у Тарьи в руке. Его глаза на миг блеснули торжеством. «Держи палец здесь, Сесилия! Прижми сильнее! А другой рукой прижми здесь! Нужно остановить кровь! Прижми покрепче! Как можно крепче!» Александр потерял сознание, что только помогло операции. То же самое произошло и с Сесилией. Все поплыло у нее перед глазами. И она почувствовала, как ее крепко схватил за плечи Вильгельсен. Очнулась она, сидя на стуле в своей собственной спальне. И она решила, что самое лучшее для нее – сидеть так. Александр опять закричал, снова очнувшись из-за сурового обращения тари «Ну, ну!» – сердито говорил юноша. «Тебе следует знать, Александр, что в прошлом году я зашивал рану одной маленькой девочке, и она перед этим не выпила ни капли, в отличие от тебя. Она даже не пискнула. Ей было всего лет десять». Александр грубо и изощренно выругался, но больше уже не кричал. Когда все кончилось, Сесилия вошла. Тария сказал, что первые дни он должен лежать на животе. Сам же он побудет у них еще неделю, хотя опасность и миновала. Она села на корточки перед Александром, стараясь побороть свое смущение после услышанных ею бранных слов. «Привет», – мягко произнесла она. «Привет!» – ответил он, все еще чувствуя в теле жар. «У вас все это здорово получилось!» «Чего не сделаешь ради тебя!» – шутливо произнесла она. «Теперь ты можешь отдохнуть. Кто-нибудь всегда будет рядом». «Спасибо!» И она начала свое первое дежурство. Тария лег спать на ее кровать. Возле постели Александра горели две свечи. Сесилия сидела, глядя на его затылок, на темные волосы, слегка вьющиеся на шее. «Теперь он знает это», – думала она, мысленно подбадривая себя. «Я раскрыла свои карты. Я должна была сказать ему это, ведь он умирал, думая, что совершенно одинок в этом мире. Возможно, это было глупо с моей стороны, ведь это ничуть не обрадовало его. Он был целиком поглощен своей болезнью». Ему будет просто жаль меня. Но я чувствовал, что должна была сказать ему это. Мое желание шло изнутри. Но он рад, что я здесь. Хотя, потеряв ребенка, больше уже не нуждаюсь в его поддержке. А сам он никогда больше не ступит на опасный путь. Он был рад. Он сам говорил мне об этом. И он беспокоится обо мне, пусть даже самую малость. Как друг. Хорошо, что я не открыла ему мои более тайные мечты. Мечты о нем в тихие ночные часы. Всему виной запретная тоска, а этого он мне не простит. Подумать только, неужели такая странная дружба между мужчиной и женщиной в самом деле может существовать? Думаю, что нет. Рано или поздно обнаружится грань между его дружбой и моей любовью, и тогда все будет кончено. Тогда между нами останутся лишь беспросветные муки и холод со стороны другого. Несколько дней состояние Александра было критическим. У всех в Габриэль суси нервы были напряжены до предела, и в первую очередь у Сесилии. Но постепенно ему становилось лучше. И через 10 дней Тария сказал, что уезжает, потому что рана стала заживать. Тария сидел и писал письмо, когда вошла Сесилия. Она хотела спросить о чем-то Александра, но вместо этого сказала. «Кому это ты пишешь? Метя? Нет». Улыбнулся Тария, закрывая рукой лист бумаги. «Одной молодой даме!» «Неужели? Тария!» Изумилась Сесилия. «Как это замечательно! И кто же она? Как она выглядит?» Он положил голову на подставку для письма и задумался. «Она очень хорошенькая. У нее длинные темные кудри, большие красивые глаза и полный очень решительный рот. Она похожа на лепесток цветка». «То, что ты говоришь, просто фантастично! Она из хорошей семьи!» «Урожденная графиня. Живет в очень богатом замке». «Вот это да! А какой у нее характер? Решительный?» «О, да. Почти надоедливый, можно сказать». «Твои слова меня просто шокируют!» А еще у нее часто течет из носа. «Но Тария! Ей скоро будет одиннадцать лет». Сесилия уставилась на него. Его глаза игриво сверкали, и тут она расхохоталась. «Ах, ты негодник! Ты просто дурачишь меня! Я-то радовалась, думая, что ты наконец-то нашел себе девушку!» «Наконец-то? Но мне всего девятнадцать лет!» Сесилия сразу стала серьезной. «Ты всегда был взрослым, Тария!» Улыбка исчезла с его лица. «Да, это так». Дед сделал меня взрослым много лет назад. «Да, ты получил наследство людей льда слишком рано, но он знал, что скоро умрет». «Да, и он научил меня множество тайных навыков, рассчитанных на взрослого. Но окончательно я стал взрослым, когда умерла Суннива, когда родился Калгрим. Тогда и закончилось мое детство в Сесилии». Она кивнула. «Меня не было тогда дома». Но, ну, думаю, я не смогла бы пережить все это. Нет, это было так, словно словно сам страх ворвался в этот проклятый мир. Такое ощущение было тогда. Что-то кошмарное, будто на меня навалилось безысходное горе. Нет, я не могу объяснить это чувство. Я тогда перепугался до смерти, Сесилия. Хотя потом Калгрим изменился. Так ли это? Тихо сказала Сесилия. тари опустил глаза. «Я так давно не был дома. Я слышал только, что все рады его перемене, и мы не должны забывать о том, что он всего лишь маленький неразумный ребенок. Учитывая это, можно смотреть в будущее не очень мрачно. А теперь мне нужно домой. Немедленно. Посмотрим. Может быть, я смогу направить его интересы в нужное русло. Мне не терпится увидеть его. Ах, Сесилия, как хорошо возвращаться домой!» Она успокоилась. «Да, я хотела спросить у тебя, продолжать ли нам упражнение?» Тария задумался. «Ты многого добилась. Самое худшее уже позади. Пусть пока рано остается в покое, а когда образуется шрам, ты можешь продолжать, но осторожно. Однако не слишком усердствуй, потому что пуля могла повредить внутренние органы». Сесилия кивнула. Улыбнувшись уголками губ, он задумчиво посмотрел на желтеющие деревья парка. «Возможно, Сесилия, ты сделала эпохальное открытие?» Она покраснела от удивления. «Какое же открытие?» «Возможно, пуля перекрывала что-то, не знаю точно что. Может быть, ток крови. Мы ведь так мало знаем о человеческом теле, но кровь самое важное Она питает наши члены и наши чувства. Она несет в себе жизненную силу. Его ноги истощились и стали отмирать. Думаю, ты вдохнула в них жизнь. Так что самого худшего не произошло. Ты полагаешь, что появился небольшой приток крови? Что-то вроде этого. Какой-то канал. Тария почти правильно выразил свою мысль. Ошибка его была лишь в том, что он путал кровообращение с нервной системой. Но немногие медики в то время могли понять это, если вообще такие были. И он был прав. Всесилии удалось поддержать деятельность нервов, ведущих от ног к мозгу, которую нарушила пуля. От ног к мозгу. Слава Тария бесконечно радовали ее. Она сделала что-то для своего любимого Александра, для своего мужа. Единственное, что она хотела, так это сделать его жизнь полноценной и быть его верным, понимающим другом. Всегда быть рядом, когда требуется ее помощь. И уходить в тень, если она вдруг станет мешать ему. Настал момент расставания. «Передавай всем дома привет, Тария! Скажи, что мы с Александром скоро приедем!» Тария грустно улыбнулся. «Ты неисправимая оптимистка, Сесилия, но я передам твои пожелания!» Рану не тревожили. Никаких упражнений. Александру надоедало лежать целыми днями на животе, и он бывал ужасно нетерпеливым, когда Сесилия делала ему перевязку. Она долго не понимала причину его раздраженности. Сначала вид раны был страшен. По краям краснота и опухоль. Рана все время гноилась, так что Сесилии приходилось без конца протирать ее. Иногда ей казалось, что дело совершенно безнадежно, что рана никогда не заживет, вопреки словам Тарии. Да и раздраженность Александра очень печалила ее. Часто она выходила из комнаты и плакала. Но мало-помалу... Рана стала уменьшаться, и в конце концов Александр стал на короткое время ложиться на спину, что приносило ему облегчение. И вот однажды, спустя месяц после операции, он позвал ее, и ей показалось, что в его голосе звучат фанфары. Она поспешила к нему. Александр неподвижно лежал на спине, глаза его сияли. «Смотри, Сесилия!» Он указал на ноги. Тонкое покрывало шевелилось. Она сдернула покрывало с его ног, Александр триумфально покачивал ногами. «Ах, нет!» – прошептала Сесилия. Засмеявшись, он согнул правое колено. «Ну, что ты на это скажешь?» «О, дорогой мой!» – потрясенно произнесла Сесилия. «Ты тренировался? Тайком?» «Только в последние дни, когда стал чувствовать себя хорошо. Знаешь...» Как только тари вынул на пулю, я почувствовал, что снова здоров, потому что я ощущал в ногах адскую боль, особенно когда ты, добрый мой гений, делала перевязку. «Так вот почему ты так курчился!» – засмеялась она, плача от радости. «Почему же ты не сказал об этом? Я была так несчастна, думая, что смертельно наскучила тебе!» Он перестал улыбаться. «Такого никогда не было!» «Нет, я просто не осмеливался говорить что-либо, не будучи до конца уверенными, что все хорошо». Взяв ее в ладони, он прижал их к своей щеке. «Спасибо, Сесилия», – прошептал он. «Моя горячая благодарность, моя глубочайшая признательность. Тебе за терпение, за силу характера и твой несгибаемый оптимизм. Без твоей веры в счастливый исход я давно бы уже сдался». Сесилия была так взволнована, что слова застревали у нее в горле. Наконец, взяв себя в руки, она спросила. «Ты можешь сгибать только правое колено?» Подумав, Александр сказал. «Да, Сесилия, мне не удается согнуть левое». «Но ты можешь встать на стопу!» С горячей уверенностью произнесла она. «У тебя шевелятся пальцы, я вижу!» Его рассмешило ее бунтарское рвение. «Да, я могу встать на стопу, но в ноге чувствуется боль». «От упражнений?» «Возможно», – скептически произнес он. С этого дня Александр быстро пошел на поправку, и в то утро, когда он не стоял на полу, Сесилия плакала от счастья. Ей он не разрешил при этом присутствовать. «Я не хочу, чтобы ты увидела меня, падающего на пол, словно мешок», – сказал он. Но Вильмгельсин пришел и сказал ей, что его милость стоял. Всего миг. чтобы было потом, он не сказал. На Рождество Александр смог сам выйти к празднично украшенному столу. На костылях, поддерживаемый своим слугой и своей женой. Но все-таки он шел. Вся прислуга аплодировала, когда он триумфально сел на свой стул. Александр сильно хромал на левую ногу, и Сесилия предполагала, что сама навредила ему. Да, бывали на войне ранения и похуже. Александру еще повезло. Или все дело было в заботливом уходе? Скорее всего, и то, и другое. Конец одиннадцатой главы